Корин по своей технике, твердому рисунку, живописи мог бы справиться с большим портретом и значительной картиной, однако у него не хватало для этого силы воли и выдержки. Он занялся мелким жанром, прибегая к настроению, которое тогда любили видеть в картинах «Большое общество» и «Покупатель». В картинах Корина все было хорошо, умело написано, но и настроения, и чуткого тонкого понимания природы, пейзажа, который он часто вводил в свои картины, у него было мало. В технику его живописи проникали навыки иконописного письма, но и под этим налетом чувствовался мастер, и видны были большие его способности. Показывая свои вещи перед отправкой на выставку, Он, казалось, сознавал свою беду, кряхтел и говорил, баса, вот черт возьми, как будто и понимал, как надо, а в с ё же не то. Запуталось что-то лишнее, чужое, и не могу с него развязаться. В Троице-Сергиевой лавре работали, в о к о л а ч и в а л и рубли Корин и Позднеев. Первому деньги нужны были для поездки за границу, для расширения кругозора в искусстве, а второму — для попытки выбиться из омута, который его засасывал, для возможности поучиться в академии. Ожесточенно отмахивал большой кистью корен по стенам и парусам собора. Следом тянулся Позднеев. Он держал себя геройски, боролся со своим недугом и совершенно не пил. Сосал какие-то леденцы, глотал пилюли, пил особенную микстуру, составленную ему почему-то фельдшером-ветеринаром. в с ё это будто бы убивало его жажду алкоголя. Когда работы под иконостасом были закончены, приехал митрополит на его освящение. С вечера была отслужена всеночная. Митрополит удалился на отдых в свои покои, а приезжие из Москвы духовенство было приглашено монастырем на скромную вечернюю трапезу. На нее просили пожаловать и художников Корина и Позднеева. Трапеза началась — За столами сидели со строгими лицами длиннобородые протеиереи, иереи, п р о т о д и а к о н ы диаконы и с т а р ш и е монастырское братье. Подавались различные закуски, грибные соленья, маринады, пироги с визигой, растягай, уха, рыба отварная, жареная, пироги сладкие, меда сотовые и жидкие и прочее, съедобная всякая всячина в неизмеримом количестве. По разрешении вина и елея стояли и кувшины, графины и бутылки с квасами, наливками и винами. Вначале все стоя пели тропари, потом садились, выпивали каждый по своему вкусу и потребностям, крякали, стучали вилками и ножами и с громким присвистом и прихрюкиванием втягивали в себя ложек горячую уху. Постепенно лицу всех потели и прояснялись, а когда появились на столе старые потаенные бутылочки с напитками под названием м у т а л и моя печали», пение тропарей перешло на застольную песню «Подноси сосед соседу», «Сосед любит пить вино». п е с н я эта нравилась и Корину, он тоже не избегал соседства, а позднее почувствовал в окружающей обстановке широкое поле для своей деятельности и завел дружбу со своим соседом. Тот оказался большим любителем колокольного звона, подбирал по тонам колокола и умел ловко на них звонить.